Глава 60. Энциклопедия. Уровень организации. Уровень организации есть у атома. Уровень организации есть у молекулы. Уровень организации есть у клетки. Есть он у животного. Выше находится планета, солнечная система, галактика. Но все эти структуры взаимозависимы. Все организационные уровни взаимодействуют со стальными. Атом воздействует на молекулу, молекула на гормон, гормон влияет на поведение животного, животное на планету. Нуждаясь в сахаре, клетка побуждает животное охотиться, чтобы у неё была пища. Охотясь для пропитания, человек пожелал расширить свою территорию и в конце концов сконструировал и запустил в космос ракеты. И наоборот. При раке желудка у астронавта электроны со стенок его желудка оттарвутся от клеточного ядра. От увеличения масштаба к уменьшению, от атома до космоса и обратно. При таком угле зрения смерть живого существа это всего лишь трансформация энергии. Эдмунд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 4.